Первые три часа понаехавшая держалась молодцом. Потом выдохлась и перешла на автопилот. Но автопилот через какое-то время тоже заглох. В ушах противно звенело, начались глюки. Со всех, без исключения купюр, на нее укоризненно глядел Эндрю Джексон. С некоторых грозил пальцем. Понаехавшая пугалась бегала к ближайшему автомату за очередной порцией кофе. От кофе клонила в сон. Меж тем в обменнике разворачивалось прямо-таки античное пиршество, как минимум сатурналий. И если сначала подгоняемые полусладким шампанским и бутербродами с колбасой девочки держались ледями и вели светские разговоры за жизнь, то после нового рейдов в продуктовый и двух бутылок полусухого решили более не сдерживаться и перешли на водку. Пели Сюзанна Монамур, травили анекдоты, рвались танцевать белый танец, дамы приглашают кавалеров. Не обнаружив в обменнике ни одного кавалера, сильно озадачились, традиционно обозвали козлами. Выпили, не чокаясь за настоящих мужиков, закусили чипсами. Потом кончились деньги. У всех. «Не бздим, а действуем!» — встопорщилась О.Ф. «Где там ваша не жиров, нежравав...» «Тьфу! Кастрюлю дайте мне!» «Кастрюлю в студию!» — загласили девочки. «Зачем вам кастрюля?» Выплыла из анабиоза понаехавшая. «Сказано, не бзди!» — остановил ее царским жестом О.Ф. «Лучше работай! Видишь, у тебя там в окошке какой-то пидор маячит!» Понаехавшая обернулась к окошку и похолодела. Сквозь мутное бронированное стекло на нее глядел начальник гостиничной охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек. «Это кто меня тут пидором называет?» — полюбопытствовал он. «Ой, это она не вас!» — затрепыхалась понаехавшая. «Это она меня!» «В смысле тебя? И что это у вас там происходит? Вы чего на всю гостиницу горланите?» «Да вот!» — понаехавшая повернула настольную лампу и посветила внутрь обменника. «Юбилей у нас!» «Тридцать лет!» — полезла в окошко О.Ф. «Ну, тогда ясно!» — расплылся в улыбке дровосек. «Только вы это! Потише, что ли? А то на все фойе орете!» «Извините, Сергей Владимирович, больше не будем!» «Ладно!» Как только дровосек отошел от окошка, О.Ф. вооружилась кастрюлей, а добытчица Наташи всучила контейнер для хранения продуктов. Пошли. Куда? Сказано, пошли, значит, вперед из песней. Может, лучше я? Скачила понаехавшая. Сиди, призгвозил ее к месту взглядом Оев И работай. А вы, обратилась она к остальным девочкам, освежите пока закуску. Чипсов положите. Чего там у нас еще осталось? Хлеба? Воды хорошо, хлеба положите. Аккуратным веером на тарелочки разложите, чтобы культурно и красиво. А мы пошли. «Будем через 10 минут!» И элегантно зажав под мышкой трехлитровую кастрюлю и несколько заслонившись от любопытных взглядов крышкой, ОЭФ выплыла в фойе. Следом выпала добычица Наташа, пестуя на груди вакуумный контейнер для хранения продуктов. Движение в фойе моментально встало. Гостиница с интересом наблюдала, как дуэт работниц-обменника Вихляя посудными принадлежностями, огибая непринужденной синусоидой замершие слезными столпами препятствия, уходит вдаль в сторону лифтового холла. В авангарде истинным воплощением хитроумного Идальго Дон Кихота Ломанческого маршировала Оэф. сзади топталась верная Санчо Санчупанса Наташа. Поворот Оэф взяла умеющая. Большим кругом, чтобы не вписаться в угол. Не обзди!» — Донесся до понаехавшей ее окрик. Видимо, Арьергард не справился с управлением и таки врезался в зловредно выпирающий угол лифтового холла. Администраторши из рецепшн пришли в себя первыми, обернулись к обменнику, вопросительно повели с Понаехавшая посветила им лампой. Точка, тире, точка и еще множество хаотичных точек. Помогите, СОС!» Администраторши порадовались цветомузыке, весело помахали в ответ. «Сейчас умру», — подумала понаехавшая. В обменнике меж тем творилось дивное. Красавица Настя учила девочек, как путем применение острого каблука системы шпилька, обезвредить насильника летней ночью в подъезде. На вопрос понаехавшей, почему именно летней ночью, Веска ответила, что зимой не все ходят на шпильках, поэтому в холодное время года против насильников применяются совсем другие предметы. — Ножи? — испугалась понаехавшая. — Можно ножи, — согласилась Настя. — Но лучше, конечно, зонтики. А то доказывай потом, что это ты в целях самообороны его ножиком в лапшу покрошила. А зонтик — практически безобидная штука. Раскрыл и обезвредил. И Настя, схватив с полки линейку, кинулась с жаром демонстрировать, как можно обезвредить насильника зонтиком. Минут пятнадцать понаехавшая наблюдала рукопашную девочек. Потом, дабы взбодриться, сама полезла в драку была моментально выкинута метким пинком обратно на рабочее место. Как раз очень вовремя, потому что в следующий миг из лифтового холла вынырнула странная процессия. Впереди процессии волнительным зигзагом, мелко ковыляя в унисон, шли на полусогнутых ОФ и добытчица Наташа. Сзади, высоко держа перед собой вакуумный контейнер для хранения продуктов, аккуратно ступала Ираида Михайловна, врач из медпункта на третьем этаже. В мареве бронированного стекла понаехавшая не сразу разобрала причину столь интригующей походки своих коллег. И только когда они поравнялись со стойкой рецепшен, стало ясно, что бравые коллеги, Вцепившись с двух сторон в ручки, несут присно памятную кастрюлю. Кастрюля явно была наполнена чем-то доверху, поэтому О.Ф. с Наташей шли чуть ли не на корточках, чтобы не пролить содержимое. «Неужели там водка?» — ужаснулась понаехавшая. О.Ф., словно услышав мысли подчиненной, Сделала успокаивающий жест рукой. «Не бзди!» — пронеслось раскатисто по фае. «Не бзю! Бжу! Бздю!» — засимофорила настольной лампой понаехавшая. В кастрюле оказался гороховый суп. О.Ф. выпросила его в столовой для гостиничных сотрудников. С далеко идущими планами выпросила. Крепко обещалась расплатиться на завтра. Далее, чтобы не заплутать и, не дай бог, не сбиться с намеченного маршрута, они с Наташей вцепились в кастрюлю, кое-как добрались до лифта и поехали на третий этаж менять суп на медицинский спирт. Тут далеко идущие планы ОФ чуть не рухнули, потому что Ираида Михайловна категорически отказалась идти на обмен. «На всех медицинского спирту не напасешься!» — встала руки в боки она. «Сорок пять лет!» — пошла на трагическую исповедь Оев. «Мать твоя, женщина! Что ж ты молчишь?» — заохала Ираида Михайловна. Забрала у Наташи контейнер, наполнила его на три четверти спиртом, долила воды, размешала градусником. «Пойдем, я вас провожу!» Проснулась, понаехавшая, в 6 часов утра. Сильно удивилась, обнаружив себя за столом, лежащей лицом в калькуляторе. Подняла голову. Поймала свое отражение в окошке. Отпрянула от ужаса. Из ушей воинственно торчали скрученные трубочкой салфетки. Выдернула импровизированные беруши. Окинула взглядом обменник. На диване, тесно прижавшись друг к другу, спали О.Ф., добытчица Наташа и бедовая Люда. Куда подевались остальные девочки, было неясно. Понаехавшая пыталась вспомнить вчерашний вечер. Четно. Нет, кое-что всплывало в памяти. Какие-то обрывчатые кадры. Например, как О.Ф. с Наташей затаскивали в обменник кастрюлю с супом. Засылали в столовую трепетную Наталью выпрашивать тарелки с ложками. Разливали по одноразовым стаканчикам спирт с помощью шприца, чтобы ни капля мимо. Последнее, что запомнила понаехавшая, это как О.Ф. с Ираидой Михайловной шли зигзагом по фое, несли перед собой кастрюлю с остатками супа. «Куда это они?» — выдохнула понаехавшая. — За спиртом. — А кастрюлю зачем взяли? — Для отвода глаз. Далее память заволакивала непробиваемой черной дырой. Понаехавшая заволновалась. Мало ли что еще могло приключиться, пока она была в отключке. К счастью, тут проснулась именинница. Следом проснулись девочки. Первым делом ринулись конспиративной пробежкой в туалетную комнату, смывать вчерашний спекшийся макияж. Позавтракали кофе и таблетками аспирина. Подробно рассказали, как догуливали вчерашний вечер. Путались в показаниях. Чуть не подрались, вспоминая, где же они танцевали жгучий танец танго. То ли возле стойки такси, то ли вообще в зимнем саду. Понаехавшая слушала глаза в растопыр, боялась слово вставить. Потом все-таки решилась. А где остальные? Воцарилась сокрушительная тишина. Девочки крепко задумались. Ночуют в медпункте на третьем этаже. Им Раида Михайловна выделила два топчина, осенила добытчицу Наташу. А я что в это время делала? Я-то совсем не помню. Как это не помнишь? Работала, как подорванная. Потом внезапно уснула. Просто упала лицом в калькулятор, и все. Мы пытались тебя растолкать, но никак. Обслуживали клиентов поверх тебя. Только заткнули уши салфетками, чтобы не мешать спать. А то ты вздыхала каждый раз, когда лязгал лоток для передачи денег. И что? Все меня видели с этими затычками в ушах? густо покраснела понаехавшая. «Не парься, все нормально. Мы тебя ведомостями прикрыли, так что никто ничего не видел. Подвинься, будем считать. Теперь главное, чтобы остатки сошлись», хмыкнула О.Ф. Девочки с замиранием сердца обступили кассу. Пересчитали наличность. Не поверили своим глазам. Пересчитали еще раз. Перепроверили документацию. Никакой недостачи. Остатки сошлись тютелька в тютельку. Знаете, как это называется? О.Ф. поднялась со стула, гордо выпятила грудь. Высокий профессионализм. Вот как это называется. Восемь пьяных в жопу баб и один непьющий, работающий вторые сутки даун. Оказывается, сошлась. Так что зарубите себе на носу. Профессионализм, блядь, никак не пропьешь. Как бы ни старался.